«Сейчас из такого далека мне уже трудно представить, чем был для нас Маяковский на заре нашей юности. В нем одном самоубийце тлел неукротимый и праведный огонь революции, ее начальной стадии, вносивший отголоском что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую комсомольскую доблесть. Агитации и пропаганды мы у него не занимали». Все это подразумевалось как бы само собой и выносилось за скобки, перебиваемое фактом его еретической личности, колебавшие пьедесталы и памятники. Не знаю, что думал Сталин, назначив Смытьяна на пост лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи. Эпоха-то давным-давно была не с Маяковским. Маяковский не господствовал, Маяковский бунтовал среди нас. Для многих и многих все начиналось с Маяковского. Поминая главаря и горлопана революции, наш семинар по временам сверхдокладов собирался за бутылкой. Трезвость, поскольку пить, как водится, мы еще не научились, длилась до рассвета. Стихи, кто во что гораст, воспроизводились по кругу всю ночь, И это было ритуалом. Это было, как я сейчас определяю, родением, призванным гальванизировать поэзию, синевшую за окнами. Мы не читали стихи, мы жили ими изо всех сил. На каждого поочередно накатывало то блоком, то гумилевым. Водка оканчивалась на первой рюмке, а мы шаманили и шаманили. Наша неофитка, робка иногда, тоже входила в круг и читала хорошее отношение к лошадям. В слове «лошадь» твердое вступление ей не вполне давалось, и она произносила «лешать», что звучало еще более трогательно. «Лешать, не надо! Лешать, слушайте! Деточка! Все мы немного лешади!» после чего я как-то ей посоветовал заменить мягкое, безвольное «Л» на более основательное губное «В» — «Вошадь». Следовало бы вообще отрубить первую букву — «Ошадь». Но я не догадался — «Ошадь». Мне казалось, это она обращается ко мне. Тем временем со мною начало твориться неладное. Сны какие-то пошли, не такие, как обычно, и густым косяком, что твои облака, хотя сейчас, пройдя все это, я не очень-то доверяюсь нам, а тогда и подавно. Снится, например, будто я стою на поляне, как стройный тополь, вопреки тому, что стройностью я, прямо скажем, никогда не отличался, а подо мною, у меня в ногах, на траве, играют и веселятся котята. Котят этих я люблю во сне, и они мне ужасно милы. Недаром, замечу скользь, выходя из сна, моя будущая жена полюбила меня за то, что, поджидая ее по утрам, под окнами, чтобы проводить на работу, я от нечего делать играл с дворовым котенком. Но тут во сне, за десять лет до этого, точно такой же обыкновенный сорванец, играючись, полез на меня все вверх и вверх. Я смеюсь, глажу... А он ползет под рукой, жалостно, мяукая, по моим зеленым брезентовым сапогам, по суконной гимнастерке, которую я носил после войны за неимением костюма, вдавливая уже ощутительно маленькие коготки в мою белую грудь, и вдруг рывком горлу перекусить. Раздосадованный, я хватаю его не больно за шкирку, все-таки котенок, отдираю с трудом и отшвыриваю от себя подальше а они уже гроздями один за другим висят у кдк не успеваешь отцепить одного другой целиться у самого лица пищит отрава а коготки уже в крови отрываю и отбрасываю отрываю и отбра отбра ты бра ты тыры бра так всю долгую ночь Я с ними провоевал. Потом уже читал в «Сонниках», да и бывалые люди растолковали маловеру, что кошки снятся не к добру, а собаки к друзьям. Я и теперь во Франции, как увижу во сне собаку, так и радуюсь, к друзьям. Прямо во сне радуюсь. Проснувшись, к сожалению, я друзей не нахожу. Большая часть подобных сновидений строится на довольно простой народной этимологии — Кошки — коварство, обман. Может быть, ковы. Вино — к вине, к обвинению. Вино — это вообще еще хуже, чем кошки. Нами управляют, как выясняется, не сами сны, а слова. Позвольте, в этой связи я расскажу еще один сон, и тоже в руку, но из другой уже оперы, немного забегая вперед. В ночь накануне ареста Прихожу это я к себе домой, во сне, с лекции и полно чужого народу, а наш обеденный стол раздвинут во всю длину и буквально заставлен бокалами и стаканами с красным и почему-то на вид очень терпким вином, даже не красным, а каким-то бордовым. Под стаканами те же, как это бывает, С перепою под глазами багровые круги, будто бы, не считаясь затратами, через край переливали на скатерть. И Сталин сидит. Извольте радоваться посередине. Словно меня поджидает. Суров, недоволен вождь и не смотрит. Молча, но аж почернел. Это ведь было уже много после его смерти. Никто не пьет, а слуги все разливают и разливают вино по столам. И я думаю сквозь сон, Боже! Ведь я уже и не хозяин у себя, а он теперь что угодно может сделать с нами, с Егором, с моей женой, которая бледнеет у двери. Они все могут». Но вернемся к действительности. У нас на курсе учился один инвалид. И не один, а несколько инвалидов, как это подобало послевоенной обстановке. Здоровых мужчин кот наплакал. Да и кто в ту голодную пору думал о филологии? Одни девочки. Ну и группа инвалидов от Сахи, которым деваться некуда, державшихся особняком, кое-как на своих железных доспехах. Пока мы баловались поэзией, они иной раз едва, ковыляя и с трудом, как собственные протезы, передвигая экзамены, образовали небольшое сообщество на незаживающих ранах, на черном хлебе, на крепком, если повезет, в эпивоне. Нас, цвет филфака, комсомол, старательных девушек, маменькиных дочек, вьющихся преимущественно вокруг Пушкина, да и весь этот, в общем-то, мраморный университет с Брозовым Ломоносовым, они, мне кажется, немного презирали, вычисляя, как прокормиться на копейки и выбиться в люди в недалеком будущем, невзирая на свою первобытность. Им просто было не до того. Однако среди них выделялся один инвалид, подававший большие надежды, высокого роста и с привлекательным лицом, если бы не шрам. Он писал и что-то интересное о Салтыковище-Дрине у Эльсберга, вопреки ранению. Часть черепной коробки у него была как будто начисто снесена осколком, так что, разговаривая с ним, вы невольно созерцали все время эту довольно-таки толстую, сморщенную, но все-таки прозрачную кожу, минутами словно пульсирующую розоватым блеском взамен бокового куска лобной кости. Сколько бы вы ни старались миновать взглядом, вы не могли оторваться от этого сигнального рубца, поставленного на человеке точно какое-то предупреждение. И правда, вскоре моего инвалида зарубила топором ревнивая любовница из буфетчиц у которой он поселился, и говорят «красивая баба». Но мало того, что она прикончила своего сожителя ни за что, ни про что. В довершение нашего ужаса она раскромсала его на мелкие куски, сложила в рюкзак, вывезла на электричке и бросила в подмосковном леске. В последний раз за несколько недель до события Я увидел его во сне на какой-то безлюдной ночной площади. Или, возможно, мы с ним как-то пересеклись в параллельных сновидениях. Инвалид, немного подвыпивший, по-видимому, говорил мне, мерцая шрамом. — А я тебя последнее время, Андрей, часто встречаю во сне. И все в одном обществе. Ты все ходишь по Москве ночами с девушкой в голубом платье и другие ребята из нашей инвалидной команды тоже тебя видели с ней на Софийской набережной или у Кремля на Каменном мосту. В первом, а то и во втором часу ночи. Поздненько вы с ней разгуливаете. Я понимаю во сне, на кого он намекает. Но это уже сущий вздор, поскольку ни с этой девушкой, ни с какими другими по ночам я тогда не гулял а если случалось бродить по ночному городу, то делал это обычно, сочиняя стихи один. И все это им инвалидам, наверное, померещилось, либо они меня с кем-то перепутали. Однако он продолжает настаивать просто ради констатации факта, называет место, где они меня засекли. И действительно на какой-то миг я вижу себя со стороны, на Софийской набережной, а потом на мосту, как будто это было вчера, и как бы его глазами, объективно, в содружестве с голубым, фосфорицирующим и молодым, безусловно, созданием. Но кто это в точности разобрать не в состоянии? Потому что сам я, как таковой, в ту минуту на мосту рядом с собой никого не замечаю. «Они ее видят, мою голубую подругу, а я не вижу». Иду себе преспокойно один и бурмочу стихи. Я мало сделал, все ночи пьянствовал, Дни проскандалил и не сберег. Вот так же стены дробят пространство горизонталям поперек. В домах мужчины с улыбкой Авеля Немые камни на рубежах. И все так чинно, и все так правильно, И никуда мне не убежать. И еще другие, но тоже... В имажинистическом уже ключе. Буду сидеть, курить папиросы. Все, что можно, отдам и продам. А если захочется, в звезды, в космос, Предпочитаю пойти в бардак. Да, никогда не поверю в искренность, в Вашу искренность средних цен. Лучше ходить под дождем, как под выстрелами, Гордую голову взяв на прицел. Лучше любить оголенные площади, зелень заборов, шнурки от штиблет. Вот она вся этих дней беспризорщина. Третий десяток голодных лет. Далее выяснялось, что где-то за стенкой, за стенкой моей души, очевидно, давно уже поселился двойник, который все это мое идейное разложение заносит в свой неуклонный протокол. Он констатировал вчет и вычет. Рождаемость, смертность, приход и расход. Он понимал, что я просто вычетан в книжке стихов за тринадцатый год. Он понимал, что я эпилептик, чьих-то глубин какой-то след. И вот присуждаюсь сегодня к смерти за недостатком гуманных средств. Встречу спокойно свое наказание» красную строчку к новой главе но что ж ты невесел так называемый жизнерадостный человек стихи эти были интересны единственно тем что никак не отвечали пожалуй моей особе я не пьянствовал и не ходил по бардакам которых по моим тогдашним представлениям вообще не существовало в россии правда во все курил это факт Строчку насчет следов я позаимствовал у блока. Мы забытые следы чьей-то глубины, тонко намекая, что милая поэзия серебряного века от нас навсегда отрезана. Эпилептиком я тоже вроде не был. Но юность, знаете, любит все приукрашивать. О, как часто мы умираем и воскресаем в юности! В старости это, увы, нам уже редко удается — Короче, я декаденствовал несколько, а жизнерадостный человек меня за это осуждал, и был, насколько я понимаю, положительным тогда героем советской литературы, которого за твердокаменный его оптимизм я начинал тихо ненавидеть, еще не вполне, по всей вероятности, отделяя от себя. Но Бог с ним с психоанализом. Важнее другое. Погруженный в слова, шагая по Москве, я не замечал, оказалось, кто ходит со мною бок о бок. А инвалид читал, что я носил в голове. Светофор у него на лбу мигнул, как заговорщик. «Смотри, — говорит, — догуляешься ты со своей иностранкой. Это же смерть твоя разгуливает с тобой под ручку. Я решил предупредить, берегись». А сам пьяный-пьяный. Наутро я долго раздумывал, что бы все это могло обозначать, как если бы взаправду меня сопровождала незримо какая-то обаятельная голубая дама. И кто бы это в самом деле мог быть? С Элен мы и впрямь не расхаживали по городу ночью, а только днем иногда. Да я бы во сне узнал, Элен. Но какая же еще иностранка? — смерть? Пора сворачиваться. Почему нет? И почему обязательно смерть должна рисоваться нам в облике традиционной старухи? Смерть, быть может, эта девушка, эта юная наша подруга, что всю жизнь ходит под руку рядом с нами, мягко предупреждая, настаивая, не оступись, погоди, еще не пора. Однако судьба злодейка подстерегала не меня, о несчастного того инвалида, о чем я уже рассказывал, со мной же на его ничего не произошло. только вызывают однажды повесткой в райвоенкомат. а там уже в отдельном отсеке дожидается меня штатный товарищ, мрачноватого таинственного, но всем понятного назначения. Впрочем для ясности в общих чертах суммарно воспроизведу три наших с ним диалога растянувшихся, конечно, во времени. Год без малого протек между этими разговорами. Диалог первый. «Так-так. Контакт с иностранкой?» «Нет, а чего же? Мы не против, только...» «Зачем прекращать? Напротив. Вы что, не сознаете?» «О, что вы, что вы! У вас прекрасная комсомольская репутация!» Вы советский человек или не советский человек вы советский человек или не советский человек вы советский человек или неса со... а вот этого я не советую. Да с вас ничего не требую. перестаньте мы все про вас. вы что боитесь? объясните значит ваши контакты уже такого рода, что вам есть что вскрыть, но вам же нечего опасаться. Посмотрим с другой стороны. Вы же сами говорите, она положительно относится к Советской России, а как к американцам? Отрицательно? А, вы об этом не разговар? Вам было не до этого? Да бросьте, это нас не интересует, с чего вы взяли». Просто дружеские профилактика. Какой шпионаж? Мы сами видим. Посмотрите на себя в зеркало. Но вот дружеские отношения, чисто дружеские, уже придется продолжить. Вы советский человек или не советский че... Чего? Вы что нас, за людей не считаете? Ну вот подписку о неразглашении вам все же... Не беспокойтесь. «Мы вас найдем». Второй диалог. «Давненько, давненько. Ну и далеко ли продвинулась ваша нежная дружба? Ха-ха, семинар. Слушайте, мы сами знаем. Белые мигранты, между прочим, тоже любят Россию». «Какую Россию?» «Различие?» «Ах, она вне политики. Не заливайте мозги» совет или не совет На кого она работает?» «Что значит «ни на кого»?» «Аташе». «Как?» «Вы не понимаете, кто такой Аташе?» «Да ведь это развед. По рангу, по должности. Воен, а мы контрразвед. Финскую на линии Маннергейма, уверяю». — Активизируйте отношения. — Ну, переведите в интим, то есть как это не можете. — Подумаешь, невеста, у меня, например, жена и двое детей. Но если родина прикажет... — Но вы можете за ней немного уха... — Да я не на ста... — Знаем мы, знаем этих католичек. — Кажется, она уже познакомилась с... С, С. Вашим старым приятелем. Что ж, добро, добро, пускай. Но у меня другой вопрос, сугубо частный. Вот вы Маяковским занимаетесь. Правда, что будто бы Маяковский в своих стихах употребляет нецензурное слово «блять». Что вы говорите? Три раза? Позвольте записать. Значит так. Я лучше в баре. Блядям буду подавать ананасную воду. Какая бродячая собака? Это уже мелочи. Второй эпизод? Повторите, повторите. Поэт, как блядь рублевая, живет словцом любым. Ну, это он уже слишком, чересчур. А еще лучший, талантливейший. И третий случай. Неужто пятилетки а Где, блядь, с хулиганом, до да сифилис?» «Вот, спасибо, спасибо. Все-таки это большая редкость. А вы не помните, случайно, у Есенина?» Третий диалог. «Итак, завтра у вас в парке Сокольники свидание. И завтра же вы сделаете решительное предложение. Нет, нам не этого надо». Вы просто, как в стародавние времена, попросите у нее руку и сердце. Чего улыбаетесь? Девушке это всегда приятно. Католичка! Вы же сами говорили. Остальное вас не касается. Предоставьте нам. В лучшем случае вы женитесь на ней чисто номинально, конечно. В худшем? Причем тут ваша невеста? Да никто же не узнает. Андрей, если родина мать требует... Ну, обмоешься, в конце концов. Это не наша забота. Что с ней станет, когда... Мы сами понимаем, какой из вас любого... Но вы пользуетесь пока что симпатией. Почему-то С у нее не... Короче, завтра. Пеняйте на себя. Каждое ваше слово что вот новость считайте себя мобилизованным, если родина в опасности, какое вам дело до ее будущего да ее после этого не будет больше понимаете не будет на завтра скрипя сердце я поехал в Сокольники. меня поразил замусоренный какой то потасканный вид прославленного пустыря. Хотя шальная жара сорок восьмого года едва опустилась на землю, повсюду уже бросались в глаза разбитые бутылки, смятая бумага, яичная шелуха. Возможно, то была аберация. Со мной случалось подобное искажение правды. В комнате у нас я недавно заметил за собою белесоватые следы, как будто от «извездки». Вот подумал, будь я проклят, опять вляпался. Наследил, как последний маляр. Подметки сапог. Однако, смотрю, у меня в порядке. Но веник не берет. И щетка на них не действует. С мокрой тряпкой в ведре с водой принимаюсь оттирать. Куда там? Просто беда. Белила, видимо, масляная краска. Вернется мама с работы и давай опять с усталости мыть полы. Внезапно отпечатки у меня под натиском пропали, сошли на нет. Отошел любой с удачей, а они черти спустя мгновение снова и ярче еще, в два раза, проступают на влажном паркете. Неужели, думаю, у меня уже от всех переживаний белая горячка? Догадался глянуть в окно и возрековал. Солнце. Да ведь это же просто солнышко наше лежит на полу ровными полосками и правильными обладками, каким-то отраженным углом, облака же, пробегая по стеклам, то затирают полотером следы, то признательно восстанавливают. Приятно, знаете, убедиться иногда, что это не твой грех и не грязь, не звездка, а солнце виновато. Но тут в Сокольниках все было наоборот, и самый свет, представлялось, покоился на траве, на кустах, слоем белесы, на носной пыли, даже не известковой, свинцовой, а небо, мечущее жар без единого облачка, мутно и тлетворно, словно списано с меня, отдыхающее, которых почему-то в это раннее лето было здесь чересчур много, расположившиеся загорать или подрюмывая, ловить сетку тени в газетке, рисовались безжизненными резиновыми червями. К тому же они время от времени, по ходу солнца, переползали, продолжая хранить невозмутимость неодушевленных червей, чем лишь увеличивали мое ко всему тяжелейшее отвращение».